кого она очень высоко ценит и кто, естественно, высоко ценит ее. В одну из суббот отец устроил на вилле большой прием. «На день все самое лучшее», — сказал Рис Элизабет. «Я хочу похвастаться тобой перед всеми». Элизабет затрепетала, подумав, что на приеме будет его дамой но Рис приехал в сопровождении итальянской княгини, красивой статной блондинки. В гневе и чувствуя себя обманутой, Элизабет оказалась в постели с пьяным бородатым русским художником по фамилии Васильев. Их короткий роман завершился полным фиаско. Элизабет так нервничала,